Глава 18. На визг парнишке кое-кто пришел. Около пяти медленных грызли ворота, протягивая свои руки через решетку, Явно желающие пожрать хоть кого-нибудь. Идея родилась сама собой. Схватив Орлова за шиворот, потащил к забору, несмотря на его яростные крики. «Не, не смей!» «Завались!» Заложил левую руку ему за спину и, схватив за предплечье правую руку, вытянул ее через железяки. Хватило одного укуса, чтобы тот закричал еще истошнее, чем раньше. Даже попытался обратить их на свою сторону, взять над ними контроль. Но, увы и ах, паренёк-то пустой был. Этого момента я не предусмотрел, между прочим. Медленный, который вкусил его плоть, сначала замялся, словно пытался отникиваться от контроля некроманта, но затем продолжил свой ужин. Что такое? Я с легкостью удерживал слабенького одаренного. Всю ману потратил. «А собратья без маны тебя за брата не считают?» Подключился второй мертвяк. И уже вдвоем, несмотря на толчки медленных за ними, принялись отгрызать руку. «Больно! Боже! Отпусти!» Когда его лицо оказалось на одном уровне с рукой, не без моей помощи. И его начали царапать, он начал молить о пощаде. Только мне было наплевать. Зуб за зуб, глаз за глаз. На мерзкие чавкающие звуки пришли живые. Обычные и одаренные. Мимолетно оглянувшись, отметил, что, судя по всему, навыки Орлова утратили свою силу. И со всех людей была снята его печать. Лизу вывернула прямо под ноги Маши, которая с каким-то злорадством смотрела на дегустацию одаренного. «Помоги! Хватит!» – хрипел Орлов, брыкаясь из последних сил. «Я сожалею. Обо всем, что сделал. Только не на...» Я не дал ему договорить и вдавил лицо в прутье. Его отчаянные крики разносились по улице эхом, которая отскакивала от блестящих зданий. Я мимолетно призадумался, что могу этим привлечь и других, но все же проигнорировал эту недоработку со своей стороны. Когда его горло прокусили, послышался сдавленный булькающий звук, и после этого я отпустил его. Только он особо уже не двигался. Череда уведомлений проскочила перед лицом, что меня удивило. Во-первых, во время укусов я видел урон и не только. Зеленые циферки обозначали отхил, то есть срабатывал мой пассивный навык. Но я же не бил его. Может ли это значить, что любой урон, к которому я приложил свою руку, имеет подобный эффект? Я выдохнул, отпуская из головы все мысли о своем поступке и сделал то, что и должен был. Убил медленных. Быстро в лоб пробивая черепушку. Шот, шот, шот. Обычные за моей спиной дрожали от страха. И одного взгляда хватило бы, чтобы все понять. Это произошло на их глазах. Не в кино, не в сериалах, а прямо здесь, в пяти метрах без какой-либо цензуры или спецэффектов. Что же, пора привыкать к реальности. Где же он их всех достал? Люди, в свою очередь, смотрели на меня. Но никто не осмелился хоть что-то сказать. Я выглядел в их глазах монстром и судьей одновременно. Весьма специфичным судьёй. Александр Орлов был одаренным таким же, как и я. Он мог стать защитником для нового мира, но избрал другой путь, предавая таких, как вы. Обвел клинком толпу из двадцати человек. Он наращивал свою силу, переступая к горло любому намеку на человечность без сожаления. Все это время, пока он находился рядом с нами, покосился на Виктора. Он представлял собой опасность, которую, к сожалению, мы познали слишком поздно. Стоило его убить еще тогда в зоопарке. Мы... Крепловатый от волнения голос Виктора привлёк мое внимание. «Мы не осуждаем тебя, Андрей». «Сладенький?» – проворковала Анна достаточно громко и направилась ко мне. «Я вижу, ты любишь зрелищные наказания». Я не стал ничего отвечать, и спустя секунду голова Орлова была отсечена. Не хватало мне, чтобы он стал медленным прямо здесь. «Шот!» «Так, он не умер?» Не обращая внимания на какие-то выкрики Анни и Лизы, которая оклемалась, я пялился на кристалл синего цвета, витающего в воздухе. Словно медленного добил «Ань». Девица подняла на меня глаза. При убийстве одаренного я могу получить его предметы. Она лишь сделала непонятный жест плечами. Кольцо Духа. Слот Кольцо. Уникальность магическая. Описание. Кольцо содержит в себе дух воина. дает прибавку плюс 15 интеллекта и маны. Можно активировать дополнительный навык «Духовная связь». Описание недоступно. Ошибка. Сначала пройдите первый этап эволюции. Магический артефакт, значит. Скажи мне вот что. Мы стояли с Лизой и Жанной около входа на парковку. Когда ты так поступил с Орловым? Что-то в душе колыхнулось? Я задумался над ее словами. Но тщательно все взвесив, покачал головой. Все же я мог объяснить свои действия. Этот человек был опасен для меня и вас. Хоть я вас и не считаю своей стаей, но такую угрозу не мог просто игнорировать. Тем более он ударил в спину. И я более чем уверен, что любой другой, будь то человек или одаренный, который преградят мне дорогу, также погибнет в муках. Ты понимаешь, что когда стал одаренным, в тебе выросла стена, преграждающая эмоции? Заметил. Но иногда она дает трещину. Вспомнил про родителей. С приходом этой силы я посмотрел на свои руки и сжал губы. Что-то отключило во мне основные эмоции, которые могут помешать развиваться и выживать. «У нас также, Но думаю, мы более мягче, потому что женщины». «Возможно». Поддакивающе кивнул головой. «Я думаю, что среди всей этой толпы найдутся те, кто осудит мои действия». «Тебе ли не наплевать?» «Наплевать», — согласился я. И ровно после этих слов в проеме появилась Алиса в сопровождении двух мужчин. «Андрей», — начала она. «Людей стало в три раза больше. Думаю, наших запасов, что мы принесли, не хватит. Стоит ли?» Я внимательно посмотрел на нее. Нет, мне не показалось. Учитывая то, что одарённой она стала только сегодня, и по идее в ней должны были бороться эмоции, она не выражала ничего. Ни страха, ни ненависти, ни отвращения. Будто бы все происходящее – это так избытки профессии. «Алиса, тебя не воротит от того, что я сделал». Она посмотрела на меня с глупой улыбкой. «Нет, боишься меня? А почему я должна тебя бояться?» Она искренне удивилась. «Ты спас меня, ты помогаешь мне, обучаешь, даешь развитие, оберегаешь. Но мои действия? Ты просто вынес мусор. Что в этом плохого?» Да, я был прав. Ее очень быстро вывернуло в реальность. Казалось, от девчонки, работающей в фастфуде, ничего не осталось. В настоящее время я сидел за импровизированным столом, строя из себя шишку. Точнее, Алиса уговорила меня помочь этому сброду еще раз. Перед уходом, как говорится. К моему большому сожалению, из сорока человек, которые были здесь, большая часть была женщинами, что явно усложняло перенос припасов сюда. Они не смогут много на себе нести, и за ними придется смотреть вдвое больше, чем за мужиками. Но и здесь я для себя открыл что-то новенькое. Те, кто потерял своих близких, а таких было немало, хотели остаться здесь. А вот остальные жаждали воссоединиться со своими семьями. Этого я не мог предвидеть и об этом совершенно не думал. И это я услышал лишь издалека, ибо ко мне напрямую боялись обратиться. Было несколько фраз, мол, соглашусь ли я сопроводить. Но на этом все. Никто не рискнул ко мне подойти с такой просьбой. И в момент, когда мы обсуждали наш маршрут, в диалог вступила Катя. Она вела за собой томную женщину, которая при виде меня начала вырываться из цепкой хватки одаренной. Внимательно наблюдая за этим, я временно приостановил разговоры. «В чем дело?» – сухо спросил Катю. «Да хватит ты!» – она, казалось, была на грани бешенства. «Это учительница из гимназии. Я ничего не понял». Орлов подобрал ее, когда она помощь искала, бегая около забора, когда по другую его сторону была толпа медленных. Кричала, звала, но, как видишь, помощь была не Айс. Меня немного смутило все это. И не понимаю суть проблемы. «Так там дети». Меня словно током ударило. «Какие, к черту дети в школе в августе?» Увидев выражение моего лица, Кате пришлось выдергивать клещами слова из женщины. Как оказалось школы, что меня очень удивило. Летом тоже работают. В некотором роде она была по типу вожатой в детском лагере. В её группе были старшеклассники, будущие выпускники. Когда началась вся эта херня, от поедания их спасло только наличие большого забора. На территории скромного учреждения не было и нет людей. И дети там в заперти без еды и воды. Все эти подначивания со стороны Кати мне не понравились. То есть, по ее логике, я должен был отправиться в школу, чтобы привести еще выживших. Ее не смущает, что у меня свои цели и что мне просто наплевать? Кажется, не смущает. «Кать, выдохни!» Мне надоела эта клоунада. Я недовольно потер лицо, ощущая на себе пристальные взгляды. Скажу честно, мне плевать. Даже если бы там были старики. Рисковать своей шкурой, чтобы идти туда, откуда пришел, привести еще голодные рты. Да эти!» Махнул рукой на группу, которые потеряли всех. «Думаешь, будут нянчиться с ними?» Кажется, я перешел какую-то границу морали. Потому что возмущаться начали все. «Как ты!» Катя даже не знала, что сказать. В моей группе поддержки стало на одного человека меньше. С таким отношением она не скоро поймет, что на убой, дабы спастись, ее выкинут первой. Это же дети. Дети-детьми, парировал я. Если они уже почти выпускники, значит, вполне зрелые и смышленные. Поболее этих, снова обвел рукой выживших. Сериалы и фильмы смотрели. Что делать с мертвыми, точно знают. «Да как ты не понимаешь? У них же есть близкие родственники!» Вот тут меня распёрло. «А я?» Я с легкой ноткой ненависти посмотрел на блондинку. «Ты понимаешь, что задерживаясь здесь, я рискую не увидеть своих близких? Что за двойные стандарты? У меня, по-твоему, нет семьи? Близких? Я не человек?» «Но...» Замялась она. Я говорил ей ещё в прошлый раз. «Моя цель – найти близких и выжить. Все. Точка». Я впервые повысил голос и влил в него что-то неестественное, от чего тот ревом разнесся по помещению склада. Она замолкла, что-то обдумывая, а затем выпалила. За тобой должок, помнишь? С -с Сука, я тебя спасла. Помогла тебе добраться в безопасное место и оберегала всю дорогу до этого места, давая тебе шанс восстановиться. Припоминаешь это? Ее слова заставили Аню выдавить из себя смешок. Красноволосая девица театрально цокнула и похлопала в ладоши. «А девица-то не промах? Ты человек слова? А, Андрей?» Катя, скрестив руки на груди, выглядела победительницей в этой ситуации. Все взоры были устремлены на меня и все ждали моего ответа. Да и сама одаренная испытывающая пялилась, как будто надеялась на мою заминку. Я лишь равнодушно смотрел в ответ. Она провернула это очень ловко. Видимо, заранее понимала, что я откажусь. «Настолько сильно боится за детишек? Или преследует свою цель? Думает, что мне не наплевать на слово? Думает, что не смогу отказать и послать ее к чертовой матери? Мочь-то могу. Сука! Я сделал глубокий вдох, покачал головой и медленно ответил. Раз ты решила выбрать подобную плату за свою услугу, пускай будет по-твоему. Я не обещаю, что они все вернутся живыми. Но по крайней мере я все для этого сделаю». Однако на этом наши пути расходятся. Этих обвел рукой живых. Спасай и обеспечивай сама, МакМеталла. Подобай, Лизе. Кивнул головой на блондинку. Вы быстро споетесь. Мои слова вызвали у Кати недоумение. На миг мне показалось, что она ждала именно отказа с моей стороны. Но для чего? Подорвать мой авторитет сильного? Какую цель она преследовала? Была настолько уверена, что я не сдержу слова? Нет. Как бы я ни хотел ей отказать, я помню свое воспитание. Я помню все обещания своего отца, который никогда мной не занимался. Помню эту детскую обиду, когда папа обещал свозить нас покататься на скутерах, купить приставку, свозить на рыбалку. И еще тогда, 15 лет назад, я пообещал себе, что не буду таким, как он. И, видимо, начинать надо именно в этом мире. Всё же лицо одарённой изменилось с надменного на растерянное. Будто бы не поверив своим ушам, переспросила, на что получила ровно такой же ответ. «Отдохну и пойду». Если она, кивнул на женщину около нее, расскажет подробный план школы, как зайти и выйти, и желательно точное число, чтобы мне в спину никакая малолетняя мутантка не впилась своими зубами. Женщина аж перекрестилась после моих слов. «И еще есть гарантии, что Орлов там не побывал?» Валентина Васильевна сказала, что тот подобрал ее у ограды. И они уже вместе пришли сюда. А остальные, новые, откуда? Никто не знает, когда он их привел. В толпе послышались возмущенные возгласы, что это именно Жанна и Лиза привели их. Я лишь улыбнулся. В общем, отдохну и пойду. Один нет. Злобно улыбнулась она, и что-то в ней изменилось. Гимназия номер один. Мёртвый охранник, который полдня водил мертвыми руками по полупрозрачной двери центрального входа школы, довел двух девчушек до истерики. Несмотря на то, что они сидели в большом кабинете завуча, эти противные скрипы эхом разносились по всей школе. Забаррикадировали двери десятком парт, мальчишки и девчонки потихоньку сходили с ума, особенно когда всматривались в окна. Несмотря на постоянные всхлипы, парни держались молодцами, чувствуя себя защитниками. Но когда за забором вновь показались медленные, бледные и испуганные прятались под окном, боясь, что те их увидят. Среди подростков был вожак Ванька Рыжий. Единственный смельчак и, казалось, человек, который всю жизнь был готов к такому развитию. Он в тысячный раз объяснял всем, что зомби смешные противники, что они слабые и хрупкие, и что пора бы покинуть школу. Уже после нескольких часов стало понятно, что препод за ними не вернется. «Вы сами видели, как она пошла за тем мужиком». И эту фразу он повторял из раза в раз, понимая, насколько голоден. Да почему только он? Все были голодными. Скромные запасы кабинета давно были опустошены. Столовая в летнее время не работала. Других учителей здесь не было, а до ближайшего магазина всего-то 30 метров. Хотя, судя по кровавому следу, который тянулся от выхода магазинчика весна, там таится опасность. Возможно. Но Ванька, который пригубил четверть бутылки коньяка, тщательно спрятанной за книгами в шкафу, осмелел окончательно. Парни же пытались его утихомирить. «Да чего вы ссыте-то?» Рыжий не унимался. «Колян, ну ты там мастер спорта!» «Почти», – тихо ответил качок с бритой головой. «Это две разные вещи». «Досрал я! Ты чё, думаешь, палкой голову не сможешь пробить? Или ты жрать не хочешь?» «Все хотят жрать», – добавила песклявая Оля. «Только? Только что? Ты сам видишь!» Она указала на окно. Рыжий еще раз метнулся к нему, когда все затихли и недовольно щелкнул пальцами. «Всего трое? Что, не справимся?» «А ты думаешь?» — прорвало еще одного школьника. «Что другие просто так испарились? А если они уже на территории? А если в школе?» Его слова заставили группу паниковать еще больше, но тут всех успокоил Коля. «Были бы они тут, мы бы слышали». «Да как тут услышишь при такой баррикаде?» Парнишка лишь рассмеялся. Ровно в этот момент Рыжий вскрикнул пялись в окно с раскрытым от удивления ртом. «А я говорила, что в таком возрасте пить нельзя». Оля все не унималась. «Белочку поймал точь в точь, как мой папа». «Да заткнись ты!» Ваня яростно крикнул. «Глядите! Там парень троих разом прибил!» Все метнулись к окну и никого, кроме трупов, лежащих как трупы, не увидели. И тут раздался грохот. Thank you.